Советские летчики прибыли к шести с лишним вечера, когда этот неправдоподобно длинный день вытянул из командира полка все оставшиеся силы. Еще утром, едва покончив с самыми необходимыми делами, он плотно засел у телефона, но даже просто выяснить в штабе ОВА, какой именно полк советской 32-й и их выручил, заняло больше полутора часов. Самые элементарные вопросы вызывали удивленно подозрительную реакцию. И огромного труда стоило убедить штабиста, ни разу в жизни, наверное, не поднимавшегося в небо в боевой машине, что смысл его интереса достаточно прост. Командир полка Чжу, как его летчики, желали сделать хоть что-нибудь, чтобы советские летчики-истребители действительно поверили в их благодарность и за сегодняшний день, и за все остальные дни и ночи этой страшной войны. Четверым из его ребят они спасли жизнь в небе, и, вероятно, ему самому тоже, на земле. Чжу не без оснований полагал, что за тяжелейшие потери, едва ли не понесенные его полком в течение этого одного дня, его могли бы и расстрелять. Такие случаи тоже бывали. Так что желание угостить советских друзей скромным ужином, напоить их гауляновым самогоном и имевшейся у него русской животкой, было совершенно искренним. Когда ему сообщили, что русские согласились и потребовали готовности к принятию самолета, Джу растерялся буквально на минуту. Большинство указаний было отдано заранее, и теперь не хватало только переводчика». Все же, вспомнив звучащую в эфире японскую речь и решив, что на первое время сумеет как-нибудь объясниться сам, он торопливо выбежал из штабного домика. Самолет уже садился. В воздухе висел тонкий узнаваемый гул реактивного двигателя. В этом не было ничего необычного, потому что большинство аэродромов их аэроузла... Располагались всего в 50 и 60 километрах друг от друга. Торопясь, к полка Джу побежал к обсыпанной снежной крошкой полосе аэродрома. От штаба до нее было метров 400, полуприкрытых тенью полога поднимающегося вверх склона. Бежал он, полусогнувшись, пытаясь добавить себе скорости. Грунт в районе Догушаня — смесь камня и глины. Бежать по-такому скользко, поэтому на привычном маршруте была сделана дорожка из горбыльных досок, трещавших теперь под его быстрыми шагами. Несколько минут бега, два не слишком риских изгиба, и впереди оказался очередной капонир, на который и указал кто-то из оказавшихся рядом техников. Набежав его и выскочив с противоположной стороны, Чжу застыл разглядывая камуфлированное тело советского истребителя, вдруг появившееся прямо перед ним. Это был двухместный МиГ-15 УТИ. Такие вспомогательные машины входили в состав авиадивизий, но не числились в боевом составе. Напознавательные знаки ВВС КНДР. Но бортовой номер не трехзначный, как он предполагал, а четырехзначный. Цифры ярко-красные. Потайные головки заклепок на носовой части фюзеляжа вытерты до белого блеска. Да и вообще машина явно заслуженная, много летавшая, но все равно сияет. Летчики стояли тут же, оба высокие, крепкие, в куртках чуть более темного оттенка, чем были у летного состава его полка. На вынырнувшего из входа в Капанир китайца средних лет они не обратили никакого внимания, как и на цепочку из пяти-шести других китайцев, полукругом стоящих вокруг их машины. Пока Чижу раздумывал, что делать, колеблясь между желанием обнять северных братьев и сомнениями в том, как он сможет объяснить им свои чувства, откуда-то со стороны входа в тоннель, Откуда тянуло холодным ветром, выбежал командир его первого звена. Тот самый летчик, которого они спасли, вместе с теми из его звена, кому было суждено дождаться их подхода в небе над заливом. Поняв, что больше раздумывать незачем, командир полка сам шагнул вперед. К этому времени летчики уже вовсю жали друг другу руки и обменивались хлопками по плечам и какими-то словами. Ну да, конечно, северянин был то ли из Инчуна, то ли из Ганга, в любом случае он должен был вырасти в окружении русских железнодорожников и бежавших после поражения белого движения контрреволюционеров. Наверняка у него была возможность нахвататься, по крайней мере, отдельных русских слов. Товарищ, с удовольствием произнес самком полка Джу, подойдя к летчикам вплотную. На лице командиров звена мелькнула боль глубокая, намертво въевшаяся в поры шершавой обветренной кожи. Если вторая пара осталась целой, то он потерял сегодня своего ведомого. Эти два летчика, называемые по радио, 7-1 и 7-2 воевали вместе уже давно, были чуть ли не лучшие слетанной парой во всей дивизии, и командир полка мог только представлять, как ему сейчас тяжело. Оба советских летчика вернулись к нему, и Джу на мгновение удивился, увидев, что младший из них был азиатом, с широким круглым лицом и крупными скулами. Ни на ханьца, ни на корейца он все же не походил, скорее на узбека или даже Киргиза. Как и старший советских летчиков, он вскинул руку к виску в военном приветствии. Командира полка чуть укололо, что его порыв обнять, Также широко улыбаясь похлопать по плечам, понят не был. Но несложным усилием он эту мысль отмел. Наверняка советские истребители как-то поняли его ранг. В конце концов, он действительно был старше обоих. Более высокий летчик, тот, который не азиат, а европеец, произнес достаточно продолжительную фразу. И хотя он наверняка специально старался говорить слова раздельно, о ком звена рядом напрягался лицом, явно стараясь что-то понять, сам Чижу уловил только смутно знакомое еще из эфира, Тридцать пять. Лисиций. Лисиций! радостно повторил комполка, и советский летчик кивнул, после чего указал пальцем на своего друга и произнес еще несколько уже совсем непонятных слов. Лисиций Хана? Лисиций Иль? спросил Джу. И на этот раз его поняли оба, чуть улыбнувшись и кивнув. Летчик из Советской Азии гулко и просто ткнул себя кулаком в грудь, показывая, что он тоже был в том бою. Затем азиат что-то нечленораздельно сказал, и командиру китайского полка опять послышалось японское слово «для какого-то из дней недели». «Какого именно?» Он это уже уловить не смог. Слишком плохим было у советского летчика произношение. «Суббота?» — сказал он с сомнением. «Вы говорите по-японски?» Оживившиеся летчики захохотали, и один за другим утвердительно кивая, повторили «Суббота! Суббота!» Каждый раз делал ударение на последний слог. Мысленно, пожав плечами... Кумпалка, полка, с на опыте пониманием и сочувствием, сказал себе, что и в этом тоже ничего-то очень страшного, ничего-то особо необычного нет. Из воздушного боя подобного накала очень многие выходят немножко сумасшедшими, смеющимися любой ерунде, а этот бой был всего-то утром. Он видал такое. Обычно это быстро проходит, если отвлечься и отдохнуть. Куликак объясняет жестами и отдельными словами на искаженном корейском, по поводу которых командир полка каждый раз сомневался, вкладывает ли в них одно и то же значение и те, и другие. Он уговорил советских летчиков пойти за ними. Чжу не слишком понимал выражения на их лицах, и вряд ли ему было бы легче Пойми он их чувства. Удовлетворение от выигранного по очкам или хотя бы сведенного в ничью тяжелейшего воздушного боя, удовлетворение от встречи с союзниками, ради которых они рисковали и жертвовали собой в этой далекой от дома войне, даже дружеские улыбки и рукопожатия, пусть и вполне искренние, для Олега Лисицына Все это шло вторым или третьим планом, после боли и горя. Самую первую потерю, только что сформированный 64-й истребительный авиакорпус, понес давно, в начале декабря 1950 -го года, когда гвардии старший лейтенант Румянцев из 29-го ГВИАПа погиб во врезавшемся в землю МИГе. От перегрузок деформировались рули высоты. А еще раньше в ноябре, до формирования корпуса, капитан Грачев из 139-го ГВАПа 28-й ЯД был сбит палубной пантерой. Потом были другие потери, не боевые, боевые, дивизии, полки, армейцы и ВВС 5-го ВМФ бывшего КТОВ. Все они как и многие другие, платили за бесценный опыт жизнями своих летчиков. Так что нельзя сказать, что они не были привычны к смерти. В конце концов, слишком много в действующих в Корее авиачастях было и настоящих фронтовиков. Но каждая такая потеря вызывала особое, глубокое, редко возникающее в годы той, ушедшей назад войны, Чувство беспощадного и неизбывного горя, чувство почти физической боли.